И на каждого из них они будут вешать убийство мигуна. А мы с вами что будем? Бегать по их следам и разоблачать? Нет, этот не убивал, и этот не убивал. Но Краснову только того и надо, втянуть нас в эту волокиту и отнять еще семь дней. Три уже и так отлетело. «Что же ты предлагаешь?» — спросил Хмур Светлов. «Я предлагаю поехать сейчас в Кабак» отметить, что ты остался жив. Сегодня для меня это самое главное. Если бы Корчагин выстрелил на несколько сантиметров левее, я бы уже считал себя твоим убийцей. «Между прочим, — сказал вдруг пшеничный, — они могут вешать убийство мигуна на любого встречного только в том случае, если знают, что на пуле, которой убит мигун, — Будут обнаружены следы той же группы крови, что и у Мигуна. Мы со Светловым удивленно посмотрели на Валентина. Он пояснил неторопливо. «Пока мы гонялись за Корчагиным, я вызвал в квартиру Мигуна своего приятеля, специалиста по баллистике. Он утверждает, что первой пулей... Мегун попал в форточку, стреляя через всю комнату из прихожей. Ну, в связи с этим заключением можно предположить следующую ситуацию. Мегун вошел в свою квартиру и застал там постороннее лицо или группу лиц, которые на него напали. Стоя в прихожей, он успел сделать по ним два выстрела. Первая пуля угодила в форточку, вторая — в одного из нападавших. Этот человек или ранен, или убит, не знаю. Знаю только, кто пуля мигуна прошла через его тело на вылет, поэтому на ней нет частиц мозгового вещества, а есть следы кожи и костей. После того, как мигун сделал два выстрела, его схватили за руки и крепко держали. Отсюда синяки на руках и лопнувший на спине пиджак. Мигун вырвался. Тогда его здесь же, в прихожей, и убили выстрелом в висок. На ковре перенесли из прихожей в гостиную и усадили за стол, инсценировав самоубийство. А пули подменили. Вместо пули, которой они убили мигуна, оставили на месте преступления пулю из пистолета мигуна, которая ранила или убила нападавшего. Чтобы была видимость, что мигун погиб от пули из того же пистолета. А измазанный кровью ковер из прихожей свернули и унесли. Не исключено, Что в этом ковре вынесли из дома и того, кого Мигун своим выстрелом убил или ранил. Таким образом, нам нужно искать в больницах и моргах человека со сквозным пулевым ранением и с той группой крови, которую обнаружат на пуле эксперты. А телохранитель Мигуна, шофера, соседи? Спросил насмешливо Светлов. Их что? «Загипнотизировали, чтобы они не слышали выстрелов и не видели, как выносит ковер с трупом?» «Я не строю гипотез, не имея в руках какого-нибудь факта», — спокойно ответил ему Пшеничный. «Поэтому о телохранителе и шофере я еще ничего не могу сказать, кроме того, что в те дни в доме играли свадьбу. Музыка гремела на весь дом, и соседи привыкли к выстрелам шампанского, но дело не в этом». «Я тебе выстрою другую версию. Хочешь?» — сказал Светлов. Мигун вошел в квартиру и застал там одного человека. Этот человек напал на Мигуна, в драке выхватил у него пистолет, первым выстрелом угодил в окно, в форточку, а вторым — Мигуну в голову. Потом на ковре оттащил его в гостиную, инсценировал самоубийство и так далее. И все детали в деле. Треснувший пиджак, синяки на запястьях. Хочешь третью версию? Ну, пожалуйста, Мигун вошел в квартиру и сам напал на какого-то человека, но промахнулся и попал в форточку. Тот набрасывается на Мигуна, выламывает ему руки И когда рука с пистолетом была у головы Мигуна, заставляет Мигуна нажать курок, а потом тащит его на ковре в гостиную и так далее. Таким образом, это даже не умышленное убийство, а самооборона. Можно повесить